Ирис. На грядках туман и сырость, зорьки плавают в дыму. Из тумана томный ирис гордо смотрит в полутьму. Ирису имя его, цвет его же цветов сообщает. Ведь и цветы его цветом подобны небесной ириде. Он илирийским зовётся, поскольку родился обильно в крае Иллирии. Сообщает нам родословная Цветка, французский врач IX столетия Одо из Мена. У ириса плоские, как мечи, листья, и потому немцы называют его меч-лилия, а русские за красоту дали ирису нежное название касатик. Больше других похож на греческий ирис касатик флорентийский. Его бледно-отласные цветы, как бы любуются собой, и на тёмной зелени травы очень схожи с выцветающей радугой. Древние греки называли радугу ирисом, а потому и цветок, схожий с радугой по окраске, стали ирисом именовать, считая цветы осколками упавшей на землю радуги. И действительно, Всеми цветами радуги Одарила ирис природа Розовые И бронзово-багряные Лазоревые и сапфировые Сиреневые и пурпурно-вишневые Лимонные и оранжево-желтые Снежно-белые И голубовато-черные У ирисов красивы Не только цветы, но и листья Которые остаются зелеными До глубокой осени Приятный запах изящество и способность длительное время сохраняться свежими после срезки – бутоны раскрываются один на смену другому – позволяют причислять ирисы к ряду наиболее ценных растений. В культуре они известны свыше двух тысяч лет и почитаются не только за красоту цветов, но и за аромат корня, вытяжки из которого применяются при изготовлении высококачественных духов – ликёров, вин и кондитерских изделий. Из листьев джунгарского и вязкого ириса во многих странах готовят циновки, верёвки, щетки, а корни их идут на дубление кож. Мощная корневая система растений позволяет использовать их для закрепления оврагов, крутых склонов откосов. Но главным достоинством растений продолжает оставаться красота цветов. Из дали ирисы кажутся маленькими маяками, указывающими путь рыбакам. И проросли они, согласно поморской легенде, из слёз рыбачки, которая часто оплакивала разлуки с мужем. Арабы ещё в глубокой древности высаживали на могилах дикий ирис с белыми цветами. А в древнем Египте Его разводили ещё в XVI-XV веках до нашей эры, и он был там символом Красноречия. Из Египта цветок пожаловал в Испанию, Францию, Англию, Россию и другие страны. В семейство ирисовых входит около 1800 видов, принадлежавших к восьмидесяти родам. Ареал этого семейства охватывает почти всю сушу земного шара. Даже в пределах одного рода можно встретить всевозможные варианты окраски цветов, от чисто жёлтых до сине-фиолетовых. Существенно различаются роды ирисовных и по времени цветения, от одного дня до месяца. Ирисы хороши в любое время дня, но особенно очаровательны в лунном озарении. В зависимости от собственной фантазии В них можно увидеть и искрящийся снег, и блики зари, и золотистое солнце, и морскую гладь, и красный закат, и наступление ночи. В любой японской семье, имеющей сыновей, в традиционный праздник мальчиков 5 мая изображения ирисов красуются на многих предметах. Из цветов ириса и померанца готовятся в этот день Магический талисман от многих болезней, так называемый майский жемчуг. И готовится потому, что в японском языке одними и теми же иероглифами обозначаются названия Ирисы и слова воинский дух. Майский жемчуг по преданию должен вселить в душу юноши отвагу. Непосвящённым легко в это поверить. так как даже листья растений очень похожи на мечи. У нас на Руси среди мирных имён ириса, таких как петушки, сорочьи цветы, лузики, пузики, косички, тоже есть воинское наименование растения. Правда, с заметной долей иронии, лягушичье копье. Однако самым распространённым именем остаётся всё-таки касатик, что следует понимать как милый, дорогой Любимый и желанный. Каких только ирисов не существует на земле. Ирис карликовый, например, возвышается над поверхностью земли всего на несколько сантиметров. И его фиолетовые цветы кажутся воткнутыми прямо в землю. Зато лавандово-голубые или белоснежно-белые цветы ириса, гигантски голубого, с вечно-зелеными листьями, красуются почти... на сожженной высоте. По легенде, первый ирис рассвел несколько миллионов лет назад на опушке субтропических лесов в Юго-Восточной Азии. Он был так прекрасен, что полюбоваться им собрались не только все звери, птицы и насекомые, но даже вода и ветер, которые затем и разнесли созревшие семена цветка по всему земному шару. А когда семена проросли и расцвели, цветы ириса стали одним из любимых растений человека. А Флоренция лишь потому названа римлянами Флоренцией, что вокруг этого этрусского поселения в своё время в изобилии росли ирисы. А дословный перевод с латинского на русский Флоренция означает цветущее. Однако многие виды ирисов становятся в настоящее время редкостью и занесены в Красную книгу охраняемых растений.